Словно неделю одну в облую питался. Не ток мо пива. Ехидно припомнили ему. Еще вино пили немецкое и испанское, аквавиту голландскую по деньге за глоток, стоячий мед и сидр яблочный из пути для стольного зимой завезенный. Михайло, ты здесь? прищурился на новгородского купца.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 Моментально возмутился купец Данила Кавригин, чьи предки поднимались до нынешних высот с печного промысла. И ладьи уведенные. Колепушки королю Эрику столь надобные, пусть крепче за них держится! Подал голос Алонецкий посадник Боярин Александр Петкарин. Пудощавы и остроносы с длинными и тонкими паучьими пальцами. И не скажешь,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 не считанный, тот есть над чем покумекать. Так может, повязать его, ватажник этого, да своим судом к чему приговорить, не смело предложил старый тысецкий Данила Коврикин. У него под рукой три сотни ратников, умелых и преданных, да еще вдвое больше к нему просятся, втрое больше над сим раздумывают, и половине города он просто по сердцу пришелся, — неожиданно заговорил тихим голосом отец семён Как бы он сам нас всех не повязал! — Ну, Новгород силу и по боли ватажной собрать способен, — ответил боярин боревой Но ведь ты, сын мой, не захочешь залить кровью новгородские улицы ради ублажения Ганзы.